тоже с рабочими. В некоторых резолюциях уральских рабочих февраля-марта 1921, поступавших в Кремль, с возмущением говорилось о засилии в центральных и местных властях евреев. Юдофобством захвачена и коммунистическая партия. Интеллигенция, конечно, не считает советскую власть еврейской, но и она отмечает сильное участие в ней еврейства, участие, которое бесконечно далеко не соответствует пропорции в населении. И если к свободно разговаривающей о советских порядках группе лиц неевреев подойдет еврей, даже лично знакомый собеседником, разговор почти всегда круто обрывается и переходит в другую плоскость. Маслов пытается понять, в чем причина этой всеобщей и острой ненависти к евреям в современной России. Главным ему представляется отождествление в широких слоях населения советской власти с еврейской. Распространенное выражение «жидовская власть» весьма часто употребляется в России, особенно на Украине, и в бывшей черте оседлости, не как полемически задорное определение власти, а как совершенно объективное определение ее состава и ее политики. Тут вкладывается двойной смысл. Советская власть, во-первых, отвечает желаниям и интересам евреев, и последнее поэтому являются ее горячими сторонниками и приверженцами. Во-вторых, власть фактически находится в руках евреев. Среди воспринимаемых им причин юдофобства, указывал Маслов и на выкованную тяжелой тысячелетней историей евреев их прочную национальную спайку. Особенно сказывается она при подборе служащих в учреждениях. Если прием служащих в таком учреждении находится в руках евреев, то можно одержать беспроигрышное пари, что весь состав сколько-нибудь ответственных служащих будет состоять из евреев, хотя бы это сопровождалось раскассированием сложившегося штата. И часто демонстрируется тоже предпочтение своим в резкой, нередко в грубо обидной для других форме. При чиновнике еврея советская власть проявляется более выпеченно своими отрицательными чертами. Хмелящее вино власти для евреев оказывается крепче, и оно сильнее ударяет им в голову. Не знаю, откуда бьет источник отмеченного явления, может быть, от того, спрашивает Маслов, что тут уровень бывших фармацевта и приказчика может быть от прежнего, бесправного положения евреев. Парижский орган сионистов «Рассвет» писал в 1922 -м. «Горький». Сказал недавно в сущности лишь то, что росту антисемитизма в советской России содействуют сами евреи-большевики своим во многих случаях нетактичным поведением. Да ведь это святая правда. И не о Троцком, Каменеве, Зиновьеве речь, не их имел в виду Горький. Говорить можно и должно о массовом типе еврея-коммуниста, того, кто заполняет всякого рода коллегиумы и президиумы, кто возглавляет мелкие и средние советские органы, кто по роду своей деятельности приходит в повседневное и непрерывное соприкосновение с широкими массами населения. Они занимают передовые позиции, что в глазах населения, естественно, Удиси теряет их число. Пасманник комментирует. «Мы должны признать, что многие евреи собственными действиями вызывают настроение обостренного антисемитизма. Все охамившиеся евреи, заполнившие ряды коммунистов, все эти фармацевты, приказчики, камевоизжоры, недоучившиеся студенты – бывшие экстерны и вообще полуинтеллигенты действительно причиняют много зла России и еврейству. Едва ли когда-либо получала такое напряжение активная вражда против евреев как в России, так и вне России. Едва ли когда-либо достигала она подобной интенсивности и экстенсивности. Питается эта стихия вражды, наглядными и неоспоримыми фактами участия евреев в разрушительных процессах, происходивших в Европе, а также преувеличениями и сказками об этом участии. Ширится грозное антисемитское настроение, питаемое исключительно большевизмом, который продолжают отождествлять с еврейством. В конце 1927 Михаил Казаков, расстрелянный в 1930-м по делу пищевиков, писал в частном письме своему брату за границу о юдофобских настроениях массы, не только беспартийной, но и партийной. Рабочая масса евреев не жалует, это ни для кого не секрет. И Шульгин после своей тайной поездки в СССР в 1928. Теперь уже никто не говорит, что антисемитизм есть казенная выдумка, насаждаемая императорским правительством, или что им заражены лишь подонки общества. Географически он с каждым днем заливает все большую территорию имеет тенденцию распространиться на всю Россию. Главным гнездом сейчас, по-видимому, становится Москва. А для Великороссии антисемитизм есть явление новое, но тем он и острей. Антисемитизм Юга, он от привычки насмешлив, смягчается еврейскими анекдотами. И даже Ларин приводит, как подкинутый белогвардейцами лозунг противоеврейской агитации, бытующей в Москве, русских отправляют в Нарым, а евреев в Крым. Не сразу, но советские власти, видимо, сильно забеспокоились. Уже в 1923-м. Еврейская трибуна сообщает, хотя и скептически, комиссариат внутренних дел организовал не так давно специальную комиссию, занимающуюся вопросом охраны евреев от темных сил. В 1926-м Калинин и другие функционеры получал на митингах и в письмах многочисленные вопросы о евреях. Тогда-то Ларин и засел за капитальное изучение проблемы и написал особую книгу «Евреи и антисемитизм в СССР». Из собственной коллекции многочисленных записок, подаваемых на докладах по антисемитизму, в частности на консультациях в кабинете партработы одного из райкомов Москвы, стало быть, Имея дело исключительно с коммунистами или с сочувствующими рабочими, Ларин приводит без изменения стиля «66». Среди них такие. Откуда приезжают евреи в Москву? Есть ли засилие евреев во власти? Почему евреи не стоят в очередях? Почему евреи, приезжая из Бердичева и других городов, Сразу получают квартиры. Есть даже анекдот, что приехал из Бердичева последний еврей и передал ключи Калинину. Почему евреи богаты, имеют свои булочные, палатки и прочее? Откуда у евреев стремление к более легкой работе, а не к физическому труду? Почему евреи на работе и на службе тянут друг друга, устраивают их, а у русских этого нет. Они не хотят работать на рядовой работе, бьют карьеру. Почему не занимаются хлебопашеством, хотя теперь евреям разрешено? Почему евреям дали хорошую землю в Крыму, а русским дают где похуже?» Почему партийная оппозиция на 76% была из евреев? Почему антисемитизм развился только по отношению к евреям, а не к другим национальностям? Что делать групповику-агитатору, когда собирается большое количество рабочих с антисемитским настроением, и он один – Никто его в разъяснениях не поддерживает. Ларин подозревает, что в этих вопросах просачиваются специально распространяемая подпольной организацией контрреволюционеров выдумки, доходящие до рабочей массы. Как мы дальше увидим, отсюда потекут и орг выводы. Но сперва... Он берется систематически зафиксировать неожиданное явление и научно ответить на вопрос, как мог в СССР принять довольно заметные размеры антисемитизма в некоторых таких слоях, где он до революции был малозаметен, заводские рабочие, студенты, и разбирает последовательно. Интеллигентский антисемитизм. На интеллигентском участке антисемитизм сейчас развит более, чем когда-либо. Однако настаивает, что недовольство вызвано не чрезмерностью процента евреев, а только от претензий, что евреи вообще смели появиться и составить служебную конкуренцию русским интеллигентам. Развитие антисемитских настроений среди части городских рабочих и служащих, ясно обозначившиеся в 1928 году, никак нельзя объяснить чрезмерным переполнением евреями работы по найму. Среди интеллигентских профессий антисемитизм в СССР чувствуется прежде всего в медицинской среде, есть он среди инженерства, а в армии проходят хорошую систематическую политическую выучку, и там антисемитизма нет. Хотя в командном составе Красной Армии процент евреев значительно выше, чем в населении страны в целом. Антисемитизм городской буржуазии. Коренным гнездом Антисемитских настроений являются все слои городского буржуазного обывательства. Но борьба за уничтожение антисемитизма среди буржуазии растворяется в вопросе об уничтожении буржуазии вообще. Так что антисемитизм буржуазный исчезнет только тогда, когда исчезнет сама буржуазия. Антисемитизм в деревне В деревне мы вообще почти вытеснили частного торговца из скупки крестьянского хлеба, и потому среди широких крестьянских масс антисемитизм не привился и даже ослабел против довоенного. Проявляется теперь только там, где евреев переселяют на землю. Но это, мол, от кулаков и бывших помещиков. Антисемитизм в рабочей среде. Антисемитизм среди рабочих стал заметно развиваться именно за последние годы, с 1929 года, ни в ком не вызывает уже сомнения, что он существует. Сейчас он проявляется несомненно чаще и интенсивнее, чем это было несколько лет назад. Особенно он силен среди отсталой части рабочего класса, женщин и сезонников, однако антисемитские настроения наблюдаются, к сожалению, среди гораздо более широкого слоя рабочих, чем разложившиеся. И уж тут... Экономическая конкуренция ни при чем. Антисемитизм возникает даже там, где ее нет.